Инфекционный артрит. Инфекционный артрит, септический, пиогенный артрит, является серьезной инфекционной болезнью суставов, связанной с непосредственным попаданием в ткани сустава возбудителей инфекции. Причиной этого артрита могут явиться различные возбудители. В большинстве случаев заболевание вызывает золотистый стафилокок. Второе по частоте места принадлежит стрептококу. Грамотрицательная флора – является причиной бактериальных артритов примерно в 10-20% случаев. В основном это синегнойная палочка и кишечная палочка. Гонококковый артрит – один из вариантов инфекционного артрита. Может развиваться у больных острой и хронической гонореей при распространении инфекции из мочеполового тракта. Различают первичный и вторичный инфекционный артрит. При первичном возбудитель попадает непосредственно в суставную полость при ранении сустава. При вторичном он проникает в сустав из окружающих тканей или с кровью, например, при сепсисе, гонореи. Типично острое начало инфекционного артрита – резкие боли, лихорадка, озноб. Инфицированный сустав резко болезненный, покрасневший, горячий и припухший. Содержит выпад, подвижность и функция резко ограничена из-за боли. В 80% случаев симптомы болезни проявляются в одном суставе. Чаще поражаются коленные и тазобедренные суставы. Реже – плечевые, локтевые, лучезапястные, голеностопные. При инфекции тазобедренного сустава боль может отдавать в переднюю поверхность бедра или колена. При инфекции крестцово-подвздошного сочленения – в ягодице, нижнее отделы спины или область прохождения седалищного нерва. Ранними осложнениями острого гнойного артрита являются флегмона, поражение большого количества суставов, поздними – остеомиелит, сепсис, переломы, патологический вывих, неподвижность сустава, анкилоз. Лечение проводят, как правило, в стационаре. Комплекс лечебных мероприятий включает обеспечение покоя суставу и пункцию его полости с последующим введением антибиотиков. Чем раньше начато лечение – тем больше шансов сохранить функцию сустава, поэтому терапию антибиотиками назначают еще до получения результатов посева синвиальной жидкости. После идентификации возбудителя при необходимости лечение может быть пересмотрено. Внутрисуставное введение антибиотиков не обязательно и может вызвать раздражение синвиальной оболочки. В случае невозможности удаления гноя при закрытом дренировании через иглу из-за повышенной вязкости содержимого, спаечного процесса или других причин проводят открытое хирургическое дренирование инфицированного сустава. После этого в течение первых двух суток сустав им Для восстановления функции, начиная с третьего дня болезни, осуществляют пассивные движения в суставе. При инфекционном артрите проникновение возбудителя в сустав может происходить несколькими путями. Гематогенное распространение через кровь при бактериемии, наличие бактерий в крови, как следствие отдаленных первичных очагов инфекции пневмония, пионефрит, пиодермия. Лимфогенное распространение из близлежащих к суставу очагов инфекции. Ятрогенный путь при проведении пункции суставов или артроскопии. Проникающие травмы вызванные укусами животных, шипами растений и иными загрязненными предметами. Ежегодная частота инфекционных артритов составляет от 2 до 10 случаев на 100 тысяч населения, а среди больных ревматоидным артритом эти значения достигают 30-70 случаев на 100 тысяч человек. Необратимая утрата функции сустава развивается у 25-50% больных. Частота летальных исходов при инфекционном артрите составляет от 5 до 15 процентов.